В письме стояло: кто хранит тайны, должен также знать и тайну тайн. Докажи, что ты можешь не только молчать, но и думать. Без подписи и почерк был другим, чем на записке, более э -э элегантным, немного старомодным. Я прикусила губу. Я ничего не понимаю. Я тоже нет. Все эти годы я считал, что это своего рода экзамен, сказал молодой человек. Еще один тест, так сказать. Я никому об этом не рассказал и все время ждал, что кто-нибудь спросит меня об этом или даст дальнейшие указания. Но ничего такого не случилось, и когда сегодня я пробрался сюда вниз и стал ждать, откровенно я уже не рассчитывал на то, что что-нибудь вообще произойдет. А потом вдруг из ничего материализовалась ты. Ровно в 12 часов. Почему ты написала мне это письмо? «Почему мы встречаемся в этом удаленном подвале, и из какого года ты прибыла?» «Из 2011-го», сказала я. «Мне жаль, но, к сожалению, на другие вопросы у меня нет ответов». Я откашлялась. «А кто вы?» «О, извини, пожалуйста. Меня зовут Лукас Монтрос. Площадь Бурбона — 81». У меня неожиданно пересохло во рту. «Лукас Монтрос. Площадь Бурбона — 81?» Молодой человек кивнул. «Да, там живут мои родители». Тогда я уставилась на него и перевела дух. «Тогда вы мой дедушка». «О, только не опять!» — сказал со вздохом молодой человек. Затем он одернул себя, отлепился от стены, стер пыль с одного из стульев, составленных верножками в углу помещения, и поставил его передо мной. «Не лучше ли нам сесть?» «Мои ноги чувствуют себя, как будто они из резины». «Мои тоже», — призналась я и опустилась на сиденье. Лукас взял еще один стул и сел напротив меня. «Итак, ты моя внучка», — он слабо усмехнулся. «Знаешь, это странное ощущение для меня. Я еще даже не женат. а, Точнее говоря, даже не обручен». «А сколько тебе сейчас? О, извини, я должна была это знать. Ты из 1924-го?» «Так что в сорок восьмом году тебе двадцать четыре». «Да», — сказал он, — «через три месяца мне будет двадцать «А сколько лет тебе?» «Шестнадцать». «Точно как Люси». «Люси...» Я вспомнила, что она прокричала мне тогда, когда мы убегали от Леди Тильной. Я все еще никак не могла поверить себе, что я сидела перед своим дедушкой». Я искала в нем сходство с человеком, на коленях которого я слушала занимательнейшие истории, который всегда защищал меня от шарлоты, которая утверждала, что я со своими историями и привидениями просто хочу выделиться.